— Время ух... будет, — произнес Небельской. Его отнимает волокита, необязательность и просто непонимание нашей задачи. Он со стуком положил вилку. — Думаю, забрать Николая. Не могу больше ждать. Буссе очень понравились жареные брюшки свежей киты. Он поблагодарил Екатерину Ивановну за обед и отметил про себя горячность характера Геннадия Ивановича. В этот же день он написал в своем дневнике, что Невельской имеет не совсем красивую наружность. Маленький рост, худощавое морщинистое лицо, покрытое рябинками, большая лысина с склоченными волосами, с проседью, и небольшие серые глаза, которые он беспрестанно прищуривает, дают ему пожилой и дряхлый вид. Молодой самоуверенный Николай Васильевич, ему было двадцать пять лет, и его обязанности фактически сводились к тому, чтобы собирать для губернатора сведения о том, где как обстоят дела. Не осознавал, сколько хлопот у Невельского, как ему приходится во всё вникать, всё проверять, какая, наконец, лежит на нём ответственность за проведение экспедиции. Геннадий Иванович в последнее время действительно похудел. Почти каждую ночь плохо спал, часто терял аппетит, и, уставший, сдерганный разными неурядицами перед близким сорокалетием, выглядел старше своих лет. «Я вас, наверное, утомил рассказами о наших заботах», — проговорил Нюльской, черкнул спичкой и поднес огонек к чашечке курительной трубки. «Давайте о главном». Во-первых, того, что означено «ведомости» и доставленного Николаем, далеко недостаточно. Это не обеспечит на острове безопасную зимовку и обречет людей на полуголодную жизнь. Николай Васильевич настороженно замер я ожидал, что Невельской сейчас заявит, а, следовательно, он, Буссе, не выполнил поручение губернатора. «Посему ничего, с транспорта разгружать не будем», — продолжил Геннадий Иванович. «Предстоит идти в Аян, набрать на складах и в магазинах компании больше риса, других круп, чая, сахару, табаку, водки, товаров для вымена на свежую пищу у местных жителей, медицинских средств от болезней, от них не спрячешься, будут» а также не обойтись без разных инструментов для строительства. В общем, надо взять все, все необходимое. Невельской сделал паузу, покуривая, и прищуренно посмотрел на бусы. «Во-вторых, у меня все офицеры заняты, да и мало их, мало. Я предлагаю вам возглавить Сахалинский отряд. Задача ответственная и благородная. И...» Геннадий Иванович сильнее сощурил глаза и может положительно повлиять на дальнейшую карьеру. У Бусе в груди что-то вздрогнуло, но он сохранил спокойствие, подумав. Вот это называется «приехал». Его поразило, что предлагая прозвучало как «решительное назначаю». Он с первых минут встречи с Невельским воспринял его как просто сослуживца, и вдруг оказывается у него... — Я незамедлительно сообщу о вашем назначении губернатору, — заключил Геннадий Иванович. На следующий день Буссе прогуливался по Петровскому. Разглядывать было нечего. Дома поставлены грубо, тяжеловато, без фундаментов, прямо на грунт. Нижние венцы обложены дерном вместо завалинок. Все это настраивало его на унылость. Унылости прибавляло... Низкое пасмурное небо и ветер с моря, сырой, с резкими порывами. Такая же, в лучшем случае, вероятнее всего, более гнетущая отрешенность от мира ожидает его на Сахалинской земле. Вчера на ужин у Нюльского собрались командир транспорта Николова I, Клинков-Встреч, Бачмана и Рудановский. Они поздравляли его Буссе. Он улыбался, а на душе кошки скребли. Подмывал сказать, что он отказывается от должности начальника Сахалинской экспедиции. Однако, как он будет выглядеть в глазах офицеров? И даже не это главное. Как объяснить свой отказ губернатору? Причины ведь нет. И что подумает о нем Николай Николаевич? В то же время Буссет согревала мысль о том, что Невельской прямо заявил. Не может никому более поручить этого дела, если не назначит его, то не берется отвечать за успех высочайшей воли. Выходит, ему Буссе выпало исполнить высочайшую волю. Возможно, с ее предначертана судьбой, и его деятельность станет примечательной вехой в истории того дикого острова. Николай Васильевич развернулся и пошел к морю. Теперь ветер дул в лицо, и с каждой минутой нарастал рокот волн. Какие все-таки суровые края. Он уже немало проехал по ним, неизвестно еще, что лучше — остаться на какое-то время на одном месте, или, как предписывалось ему, в круговую возвращаться в Иркутск. Это в дожди, в грязь, а с севера наверняка уже спускаются холода. Он остановился на берегу. Море штормило, волны гулко разбивались о камни, ветер широко разносил солоноватую водяную пыль. Вспомнил, как плыл в Байдаре, а потом весь день сушил своим телом сырую одежду. Переодеться было не а к девяти часам вечера почувствовал легкий озноб. Хорошо, что подали горячий чай, выпил две кружки и согрелся. Ему захотелось в дом. Возвращаясь, думал, что там, на Камчатке, совсем не придал значения тому, что грузят на транспорт, мол, знают, что делают, но получилось, не знали или пожадничали. Отныне же обеспечение экспедиции касается непосредственно его, ему зимовать с людьми, да и нужно замять свою оплошность. Вечером Бусе предложил Невельскому. «Геннадий Иванович, так как Николай — хороший ходок, пошлите меня в Аян товары для Сахалинской и Амурской экспедиции. Надеюсь, скоро вернуться «Согласен», — кинул Невельской. «Завтра же выходим вместе». «От Аяна до Сахаляна». В конце августа природа подарила три солнечных дня — Она как будто извинялась за то, что часто нагоняла туманы, по неделям лила дождями, налетала прохладными ветрами и волновала море. Все это, дескать, позабудем и окончим лето тепло и тихо. Транспорт Николая I подходил к Каяну по штилевой воде. Слева по борту тяжело отодвинулись назад обрывисто скальные горы. Они были безжизненны, ни деревьев, ни кустов, ни травы, а поселение на пологом берегу, сплошь деревянная как петровская стояла как бы на опушке девственной тайги, круто поднимавшейся в сопки. Невельской попросил Буссель встретиться с начальником порта Александром Филипповичем Кашеваровым и пригласить его на судно. Николай Васильевич был невысокого мнения о Кашеварове, Господин обидчивый, недоброжелательный. К тому же майор уже знал, что тот находился в раздоре с Невельским. Срок не поставлял то, что положено экспедиции, и болезненно воспринимал претензии. Но Геннадий Иванович, несмотря на споры и ссоры с начальником порта, учитывал, что не все зависит от Кашеварова. Нельзя винить его во всех грехах. Он в первую очередь выполняет интересы компании. Кашеваров вежливо принял Бусе у себя дома, в столовой, сохраняя уверенно важный вид. Однако, услышав, что Немельской хочет погрузить на Николая запасы для зимовки на острове, вернуться в Петровское, а оттуда идти на Сахалин, Александр Филиппович возбужденно заходил вокруг стола. «Ни за что!» — крикнул он. «Мало того, что в прошлый раз уговорил меня направить транспорт на Камчатку, так еще... Нет, я уже послал своего помощника с распоряжением командиру. У меня имеется строжайшее предписание главного правления — Николая направить в колонии, в колонии, а вы ждите Константина». «Когда он придет? Я не знаю». «Так, поговорите с Геннадьем Ивановичем», — предложил Буссе. «Он вас ждет». «Не надо меня ждать. Никуда я не поеду». «Тогда прощайте», — с достоинством произнес Николай Васильевич. Поднявшись на судно, Буссе рассказал Невельскому, какой разговор произошел с Кашеваровым. «Этого можно было ожидать», — поднялся Геннадий Иванович. «Что ж...» Помолчал, покачивая между пальцами курительную трубку, и сказал Буссе, «Придется вам вернуться. Пригласите на совещание капитана порта Фрейганга. Я переоденусь и скоро буду». Он повернулся к Клинковстрёму. «Вас не прошу не обращать внимания на распоряжение Кашеварова». Небельской быстро прибыл на берег. С Рейнгангом поздоровался по-приятельски, а с Кашеваровым приветствие получилось театрально-церемонным. «Любезный Александр Филиппович», — начал Геннадий Иванович, — «я приехал просить вас, чтобы как можно скорее...» «Что вам скорее?» — с резкостью перебил Невельского начальник порта. «Что вы от меня все требуете, требуете?» «Я не требую, упаси Бог, а прошу вас ускорить погрузку товаров на Николая». Николай пойдет в Ситху, а не на Сахалин. Всё, Кашеваров уперся. Он даже вцепился руками в край стола. Чувствовалось, что начальник порта не только намерен безукоризненно выполнить указание компании, но и держит себе, как соднящую за знозу, обиду на Невельского и желает, чтобы разговор между ними закончился. Но он лишь начинался и вихрился вокруг одного и того же. Николая компания не даст вот... Если подойдет другое судно, берите, какое когда начальник порта не знал. Невелиской на удивление Фриненгангу и Буссе вел связь сдержанно корректно. а Каеваров кипятился, говорил, что сколько можно требовать от него невыполнимого, просил уважать его честь, наконец заявил, что они зря пришли сюда и вообще кому и что даст полезного эта экспедиция. Услышать такое человека умного и хозяйственного Невельской, похоже, не ожидал. Фрейганг, душевно мягкий немец, избегавший ссор, заметил, как у Геннадия Ивановича багровеет лицо, и шагнул к ним, стоявшим друг против друга. — Господа, господа, ну что вы! Забудьте обиды! — он взял их за руки. — Да помиритесь же, господа! Я умоляю вас, как старший товарищ!